Глава девятнадцатая. Манипулятор уровня богиня. Я шла по широким дорожкам высокого лабиринта, отстроенного из густой живой изгороди, и старалась не хмуриться, чтобы не выдать своей подозрительности. Высокие зелёные стенки из кустарников простирались ввысь, словно охраняя свои тайны. Листья деревьев где-то за границей лабиринта едва слышно шуршали на ветру, создавая мелодичный фон который, казалось, своим шепотом поддерживал моё задумчивое настроение. Я не могла избавиться от ощущения неведения, которое с детства терпеть не могу, даже больше страха. Марлан, идя рядом, продолжал своё безмятежное повествование о появлении этого величественного лабиринта в парке Императорского дворца. Его голос звучал ровно и спокойно, как будто он рассказывал о чём-то обыденном. Я вертела головой, чтобы осмотреть всё вокруг, бесшумно ступая за нагом. Лабиринт выглядел не совсем обычно, не так, как я ожидала. Он был полон тени и вместе с этим света. Солнечные лучи пробивались сквозь листву, создавая причудливые узоры на земле. Дорожки в лабиринте, как я уже сказала, были широкими. Также здесь на каждом повороте стояли лавочки. На некоторых площадках, куда выходили дорожки, чтобы опять сузиться и утянуть в свою глубину, росли целые клумбы удивительно ярких цветов и трав. Марлан уверял, что все они имеют магическую силу, что не могло не заинтересовать. «Жаль, что с нами Анника не пошла. Ведьмочка в моем замке развела целую теплицу из диковинных трав». Уверена, от этой прогулки молодая мадам Леран получила бы куда больше удовольствия, чем её леди. Я пыталась сосредоточиться на мыслях Марлана, но беспокойные мысли не давали мне покоя. Ещё и Сира Шайла очень странно смотрела на меня. Выпучивала глаза всякий раз, когда я поворачивала в её сторону голову. «Она что-то хочет мне сказать», — не будь дура и поняла сразу, Да только как отослать от нас Марлана, чтобы посекретничать? Сейчас дойдём до центра лабиринта, и я что-нибудь придумаю. Как назло, Хасис замедлился. Он остановился у одного из цветников и с нелепой улыбкой на губах начал рассказывать о каком-то лимрихе, редком и загадочном цветке, который, как он утверждал, обладает удивительными свойствами. «Лимрих — это не просто цветок», — произнёс он, указывая на яркие пурпурные лепестки, которые сверкали на солнце, как драгоценные камни. «Его можно встретить лишь в самых укромных уголках, вдали от людских глаз. Говорят, что он растёт только в тех местах, где любовь и страсть переплетаются с магией». «Эта информация резко сбавила моё нетерпение». Я наклонилась ближе, чтобы рассмотреть цветок. Лепестки лимриха были бархатистыми на ощупь, а их цвет напоминал закат, насыщенный и глубокий. В центре цветка располагалась золотистая сердцевина, излучающая мягкое свечение. Я почувствовала, как от него исходит особая энергия, манящая и притягательная. Но это не просто красивое растение. Продолжил Марлан, его голос стал серьёзнее. «Лимрих обладает уникальной способностью. Если капнуть свою кровь в зелье, приготовленное с его использованием, тот, кто его выпьет, будет испытывать неукротимую тягу к создателю зелья». «Я подняла брови». «То есть ты хочешь сказать, что этот цветок может заставить кого-то влюбиться в себя?» «Да, вы совершенно верно поняли ваша светлость», — ответил он. Его глаза сверкнули от интереса. «Если у вас есть кто-то на примете, вы...» «Этот цветок», — жестко отрезалась Ира Шайла, «растет в единственном экземпляре не просто так, капитан Хасис. Если вы забыли, то я вам напомню. Того, кто сорвет Лимрих, ждут большие неприятности». «А именно, десять лет в застенках дворцовых темниц. На что вы подбиваете государыню дружественного нам герцогства?» Марлан натянуто улыбнулся. «Сира, Шайла, незачем так воинственно нападать на меня за одну единственную невинную шутку. Я просто хотел узнать, есть ли у леди Моран возлюбленный». Я холодно посмотрела на молодого Нага и усмехнулась, выходя, наконец, в центр лабиринта, где, сверкая зеркальной гладью, раскинулось удивительно чистое озеро. На берегу озера нас как будто ждала белая беседка. Стол беседки был накрыт. Я заметила и прохладительный напиток, и вкусные сладости. Бросив взгляд через плечо, не смогла отказать себе в шпильке. «Марлан, запомни. Умной женщине никакие зелья не нужны, чтобы привлечь к себе внимание понравившегося ей мужчины. Любого мужчины. А вот дурочкам и зелья не помогут. Обычно они для этого используют других мужчин». Марлан раскрыл рот от удивления, но быстро его захлопнул, сильно нахмурившись. Я продолжила, на ходу придумывая повод, чтобы бедная распорядительница наконец смогла поведать мне о том, что её гнетёт. «Марлан, вернись в мои апартаменты за мадам Леран. Хочу, чтобы Анника увидела лекарственные травы, о которых ты рассказал. Мы с Серой Шайлой подождём вас здесь». «Вы могли бы отправить кого-нибудь из ваших стражей?» «Мои стражи не могут покинуть пост». «К тому же ты ориентируешься в лабиринте лучше всех присутствующих. Не спорь со мной, ступай». Едва Марлан скрылся за поворотом, я кивнула Брану. Страж, без лишних разъяснений, встал на выходе лабиринта с ухмылкой на губах. «Интересно, что его так развеселило? То, как я осадила Хасиса? Или как вы проводила прочь?» Улыбнулась парня в ответ, подмигнув. «Ну, какие у меня ребята соображучие!» «Знаю, нет такого слова ни в одном из словарей, но как еще подчеркнуть сообразительность моих жучар?» «Быть их леди — честь для меня». Итак, я с удобством расположилась на мягких бежевых диванах белоснежной беседки. Столбики сооружения оплетали ярко-красные розы и голубые вьюнки, что придавало альтанке утонченный вид. Её реально как будто эльфы построили. Хотя откуда мне знать, какие у эльфов беседки? Все мои знания принадлежат исключительно писательской фантазии земных авторов». Отмахнувшись от ненужных мыслей, пристально посмотрела на распорядительницу императорского... Хм, гарема всё-таки называть сборище наследниц будет неправильным. «Это скорее общежитие для девиц на выданье» которых главы их родов выперли на всеобщий смотр, и два высокомерные змейки достигли брачного возраста. Так сказать, в надежде на самый выгодный союз. А не заинтересуется император, так советникам могут наследницы родов сгодиться. В общем, меры разные, а тривиальное желание усилить род выгодным бракам везде одно и то же. Сира Шайла молчала, нервно покусывая нижнюю губу, поэтому у меня было время для размышления. Однако Хасис вот-вот мог вернуться, поэтому я поторопила женщину. «Не волнуйтесь, я готова услышать всё, что угодно. Мои стражи находятся на приличном расстоянии, поэтому здесь пока безопасно». «Да, простите». Я просто до сих пор нахожусь под впечатлением от того, что узнала от одной из своих помощниц. Сира Шайла покачала головой. Знаете, я многое повидала. Между наследницами постоянно происходят склоки разного толка. Но еще никто из молодых нагинь не осмеливался затеять настоящий заговор. Заговор, по сути, против императора ведь он чётко обозначил свою позицию в отношении человеческих правителей Алиры. Дальше меня посвятили весьма эмоционально в достаточно банальный сговор сестры и брата из рода Хасис. Шалав, то есть Шалара, так запала на Альтаира, что девке окончательное бесповоротное мозги свернула на бекрень. Она с какого-то болта, Простите за мой уличный стиль изъяснения, решила, что Шарис положил на меня глаз. Не так, как мы договорились с старым, а по-настоящему. С пылающими щеками я выслушала тихий шепот распорядительницы, после чего искренне поблагодарила Хамсат. «Спасибо, Сиро Шайла, не волнуйтесь, я разберусь. Предупреждён, значит вооружён». «Какая мудрость в ваших речах, сударыня!» Хамсат почтительно склонила голову передо мной. «Всякий раз, слушая вас, удивляюсь. Вы такая молоденькая, но мудрость, которую вы излучаете, буквально сшибает с ног. Если бы так было на самом деле...» Тяжело вздохнула я, позволив себе насмешливую хмылку. «Но, вы Как сами можете заметить, слова не всегда работают. А ведь я предупреждала Хасиса. И аль кажется, предупреждал. Иначе чем они занимались в покоях императора? Мой смех заставил женщину захихикать. Напряжение отпустило Шайлу, и распорядительница выдохнула, чувствуя, что сделала всё как надо. «Как вы поступите?» «Дам Хасису ещё один шанс». Вопреки моим добреньким словам, я довольно каверзно растянула губы в хищном оскале. Люблю смотреть, как люди, наги, неважно, теряют шанс на благополучное разрешение ситуации. Хамсат не нашла, что на это ответить. Она задумчиво отхлебнула из стакана холодный напиток, в котором плавали кубики льда, дольки лайма и несколько свежих листьев мяты. Беседка, окружённая зелёными растениями и цветами, погрузилась в тишину. Лёгкий ветерок шевелил листья, создавая мелодичный шёпот, который напоминал о том, что всё вокруг не так просто, как кажется. Я посмотрела на Хамсат. Её лицо отражало внутреннюю борьбу, и мне стало интересно, о чём она думает. Шайла, заметив мой интерес, решила нарушить тишину, чтобы вернуть разговор в привычное русло. Она наклонилась чуть ближе, ее глаза сверкали от любопытства. «А что, если Хасис не воспользуется шансом? Что тогда?» Я усмехнулась, чувствуя, как во мне нарастает уверенность. «Тогда он сам станет жертвой своих же ошибок». И этот момент не менее важен, потому как умение признавать свои ошибки и исправлять их есть качество порядочной и сильной личности. «Согласна», — распорядительница кивнула. «Но вдруг ошибка этого дурня, его согласие помочь сестре в ее безумном наваждении зацепит вас. Ведь Аширис уже вернулся. Этот мальчишка может подставить вас в любой момент». «Вот же, вернулся, но даже весточки не дал». Обиженно поджала губы, давая себе время, чтобы справиться с эмоциями. «Мы все здесь, чтобы учиться», произнесла, наконец, поднимая взгляд к небу, где солнце уже достигло зенита, окрашивая всё вокруг в золотистые тона. «Естественно, поступок Марлана зацепит меня, ведь сейчас он зона моей ответственности. Да только даже чужую ошибку можно повернуть себе во благо». «Не понимаю». Я загадочно хмыкнула и пожала плечами, не собираясь раскрывать цепочку вероятных событий, которую уже успела выстроить у себя в голове. «Раз Марлан вернулся, эта прогулка может стать той самой». Дёрнув головой, взглядом изучила окружающее пространство. «Неужели Шалара где-то здесь гуляет в компании императора Нагов?» Что-то слабо верится. «Альтаир, даже если он вернулся, вряд ли...» Я прервала себя на полуслове «Хотя, откуда мне знать, что в его голове?» Может, он только делает вид, что жительницы Гарема ему безразличны. Но зачем? Тут из-за поворота живой изгороди появились хмурый Хасис и Анхель, а между ними, восторженно охая, сверкала белозубой улыбкой моя рыженькая ведьмочка. «Государыня, вы видели?» — воскликнула Анника, завидев меня. За долю секунды женщина оказалась рядом. «Сколько трав!» «Сколько удивительных целебных растений!» «Прошу, обратитесь к его величеству с просьбой дать нам на обратный путь хотя бы несколько уникальных экземпляров флоры сивиры «Обязательно», — кивнула я, улыбнувшись Аннике в ответ. «Ты пока присмотри, что из растений наиболее ценно». Сира шайла. Повернув лицо в сторону распорядительницы, хитро прищурилась. «Покажите моим людям оранжереи». «Кажется, Марлан говорил, что они находятся чуть дальше. А я пока отдохну в беседке. Хасис, налей мне ещё прохладительный напиток». Молодой Нак тревожно выдохнул и кивнул, так же, как я недавно, осмотревшись по сторонам. «Точно шалара здесь. Но что-то не верится, что аль с ней вместе». Хмурясь, Шайла хамсад увела и Аннику, и Анхеля с Раиной. Со мной остался только Бран и Марлан. «Присядь», — попросила парня, когда тот, дыша через раз, наполнил мой стакан местным лимонадом. «Расскажи о себе». Начала первой, предлагая таким образом парню стартовую площадку для моего обманного соблазнения. Хотелось понять мотивы самого Нага. Почему он всё-таки согласился помочь Шаларе? «Мне восемнадцать лет», — начал Марлан с порога, удивляя меня. «Серьёзно? И уже капитан?» Моё искреннее удивление польстило парню. щеки Нага вспыхнули от гордости и одновременно смущения. «Да, у меня есть дар, я вижу магию. Этот дар однажды здорово помог моему отряду». Я увидел место разрыва раньше, чем оно появилось. Сказал об этом императору Шарису, упокой кара его душу. И он после зачистки дал мне звание и поставил во главе отряда. «Очень полезный дар. Кара тебя благословила на добрые дела. Но простите, да, и я продолжила взывать к совести мальца. Пусть сама не слишком далеко ушла от него по возрасту, мне двадцать три». Однако, что такое хорошо и что такое плохо, знаю не понаслышке. — Эм, спасибо. Пробормотал Марлан, но получилось это у него больше с вопросительной интонацией, нежели с утвердительной. — Всегда пожалуйста. Твой отец наверняка гордится таким замечательным сыном. И сестра... — Шалара, ведь твоя старшая сестра? Знаешь, я даже немного завидую ей. «У меня такого брата нет. У меня вообще никого нет». С каждым моим признанием парнишка мрачнел. «Есть сводный брат, но он не хороший человек». Опомнилась вовремя, вспоминая, что так-то я теперь не Аня Акунькова, сирота при живой матери. Я Вивиан Моран. Когда отец взял в жены леди Клариссу Фьори, у нее уже был сын. Эдвард старше меня, и он... Сейчас он занял место моего отца после его трагической смерти. Стал правителем Виарского герцогства. Меня вот отдал замуж за старика Морона. Скажу по секрету, это был подлый сговор. Прошептала тихо, ближе нагнувшись к Хасису, присевшему рядом со мной, когда я похлопала по мягкому дивану. Забавно то, что сделал это Хасис с огромной долей беспокойства, озираясь по сторонам. «Мне очень жаль, госпожа». «Да...» Я тяжело вздохнула, печально поникнув плечиками. «Ну да ладно. Уверена, твоя сестра никогда ничего плохого против тебя не замыслит. Вы же родные». «Вообще-то нет», — выдохнул Марлан, искренне отражая мою притворную печаль на полном серьёзе в каждом своём движении. Шала родилась от законной жены, я нет. Но отец меня признал и забрал в свой дом. Дал очень хорошее образование. С каждой новой фразой запал Хасиса будто затухал. И в конечном итоге парень замолчал, уйдя в себя. Что ж, твой отец повел себя благородно. Я правильно понимаю, его законная жена умерла? Нет, что вы. Сира аль жива. Она вырастила меня, когда отец забрал меня у больной матери. Да, порой Сира Хасис была строга. Марлан болезненно усмехнулся. Нагулёнышем меня называла. Но я всё равно благодарен ей, кому захочется жить в сиротском приюте. Да, император всегда был внимателен к домам надежды. Но разве дотации способны заменить родительское тепло? На мои глаза резко набежали слёзы. «Ох, мальчик, как я тебя прекрасно понимаю!» «Да только ты обманул самого себя!» «Ничего родительского от жадного советника и его обиженной жены тебе не досталось. Ни тепла, ни любви. Тебе пришлось даже хуже, чем мне. Твоя мама умирала от болезни» а не от того, что выбрала алкоголь вместо того, чтобы стать тебе опорой. Пока мы молчали, каждый думая о своем, в одном из выходов лабиринта, в центре которого мы находились, послышались голоса. Марлан встрепенулся и испуганно посмотрел на меня. Я прямо-таки видела ход его мыслей, читала, как открытую книгу. «Голос Альтаира я узнала» как и лебезящее хихиканье шалары. Взгляд Хасиса затопило отчаяние. Я поняла, что он сейчас сдастся. Он снова пойдёт на поводу у членов своей семьи, которым на него, по сути, глубоко плевать. Прошлое я позволила бы дурочку совершить прыжок в яму, хитро вырутую его же ушлой сестрицей. Но сейчас, услышав маленькую историю, парня не смогла остаться в стороне. Даже моё желание посмотреть на реакцию Альтаира не помогло отрешиться от по-настоящему глубокой душевной травмы Марлана. И поэтому, когда Хасис дернулся в мою сторону, и остановила его совершенно неожиданной фразой. «Лан, ты уже не мальчик». Марлан застыл на полпути к моему лицу. Парень побледнел, а в его глазах появилась осознанность. Кажется, он понял, что я все знаю. Я продолжила. Когда тебе что-то не нравится, ты можешь сказать «нет». Когда происходящее кажется тебе неправильным, ты можешь сказать «нет». Слышишь? Прошло то время, когда ты был беззащитным, оторванным от матери ребенком, вынужденным подчиняться правилам новой семьи. Сейчас ты не просто незаконно рожденный нагуленыш. Ты, капитан Марлан Хасис, незаурядный молодой нак у которого блестящее будущее, если он начнет думать своей головой и поступать по совести. Марлан прерывисто выдохнул, метнув взгляд в сторону выходящих из лабиринта. Шалара жеманно захихикала, коснувшись рукава императора, хотя глаза метали молнии. Она будто кричала. Почему ты до сих пор её не завалил на диваны? Альтаир же хмурился. И нахмурился ещё сильнее, когда Шалара попыталась вывернуть неудачную сцену на нужный ей лад. «Ой, здесь занято, Ваше Величество. Кажется, мы помешали государине альвиора развлекаться. Поговаривает, что компания моего брата ни одну ноги не сумела осчастливить». «Ну какая же сука!» Вопреки своим мыслям я нежно улыбнулась Альтаиру и снова посмотрела на Марлана. Потянувшись к капитану, накрыла его широкую ладонь своими пальчиками и дружески похлопала. «Помни об этом всегда. Иди, приведи Раину и остальных. Кажется, нам пора возвращаться». Марлан послушно подскочил на ноги и и впервые поклонился мне чуть ли не в пояс. Клянусь, я услышала, как шала раскрипнула зубами, едва сдерживая злость.